Зазвонил телефон. Макаров вздрогнул в тревожной дреме и с трудом оторвал затылок от подушки. Морской бриз, играя, отдернул штору, и за окном полыхнул лилейно-розовый клок предрассветного неба. Который час? Макаров сел на кушетке, осоловело глядя вокруг и пытаясь понять, почему он находится не дома, а в своем кабинете на Стремянной. На столе телефон заходился в лязге. Под черным эбонитовым корпусом молоточек силой прохаживался по металлическим зубцам. Василий Яковлевич вскочил с кушетки и сразу же схватился за голову. Виски пронзила острая боль. Господи, за какие прегрешения ты наградил нас этими испытаниями? Болезненная действительность вернулась рывком. Убийство в доходном доме на Черной речке, исчезновение троих дозорных, в том числе Арины, затем лжекох. Достойным завершением вчерашнего трудного дня стало явление запыхавшегося Савки. Мальчишка с криком ввалился в приемную, и даже строгий Мирон не сумел его удержать. — Ты откуда, угорелый? — устало спросил Макаров. Отдышавшись, Савка сообщил новость. По заданию княжны Ухтомской он обошел три кладбища на северной окраине Петербурга и обследовал посмертные слепки ауру всех недавно захороненных людей. — И что? — Василий Яковлевич уже был на ногах. — И то, батюшка, что барыня это верно все сказывали. — Ну? — Барыня, сказывали, надобно шукать такие могилки, где лежат вроде бы наши, иные, но такие, что иными так и не стали. Ух, страху с мертвяками натерпелся-то. «Арина тебя научила, как их находить? А то! Ваше благородие, батюшка, водиться бы!» «Мирон, живо, дай воды!» «Ну и что, Савка, что ты там нашёл? Не томи!» «Там они!» «Сколько? Девять душ! Все свеженькие!» Макаров нашарил в темноте чашку телефонного аппарата, снял, ожидая услышать надоевший голос девушки-оператора. «Девять погибших неинициированных иных», — думал он. «Все за последние две недели». Проститутка Лиза Десятая. Все, кроме Лизы, прошли в полицейских списках без криминала, как естественные смерти. Что дальше? Он не знал, что предпринять. Не знал, чего ожидать дальше. В его распоряжении оставались только Мирон и Савка. «Алло, слушаю вас». В абонитовой чашке раздался странный долгий звук, словно по железу скребли огромными когтями. «Алло, говорите! Барышня?» «Вася!» — тонко выдохнула тьма. «Ариша? Ты где?» В чашке трубки зашелестело, потом зашуршало, словно кто-то размотал и тщательно изорвал рулон бумаги. Голос княжны прорывался сквозь помехи. «Я у него, у него! Прости, моншер. «Я слушалась тебя. Я такая дура, просто глупая курица». Она говорила ровно без эмоций, будто отрабатывая номер. Несмотря на жаркую ночь, Макаров весь покрылся ледяными каплями. Голос его возлюбленной доносился, словно с того света. «Ариша, соберись, где ты находишься? Я сейчас приеду за тобой». «Я успела поставить засов. Мы с ним заперты здесь, вдвоем». На том конце провода снова засвистело, зажурчало и загуляло эхо. «Страшно! Милый, мне очень страшно здесь!» Свист, бульканье и вдруг нарастающий гул, ровный, лишённый красок голос. Волосы на затылке бедного Василия Яковлевича стали мокрыми и вздыбились, как сапожная щётка. «Здесь так страшно! Так страшно! Так...» Обрыв. Секунда молчания, она показалась вечностью. «Я...» yeah. Пророкотал в чашке густой... Невероятно низкий голос, и Макаров невольно отодвинулся от трубки. Такой мрачной силой был он наполнен. «Я должен уйти из города. Отмени ее заклинание. Моя жизнь в обмен на жизнь для твоей девчонки. Я жду. У тебя десять минут. Адрес». Копыта лошади высекали искры из мостовой. «Кем бы ни был этот темный маг», — мрачно думал Макаров, летя через утренний полумрак, а он не сомневался, что это темный. «Ему не нужны свидетели». Проклятие, если бы у меня было хоть немного времени. Он не зря выбрал Петербург местом для своей страшной охоты, знал, что густонаселенный город сейчас почти беззащитен, и рассчитывал, что ночному дозору будет просто не до него. Да что там, вряд ли кто-то вообще мог обратить внимание на смерть неинициированных иных, ведь дозоры не занимались делами смертных. Каким-то магическим образом он научился находить людей с магическими способностями и убивал, отнимая их». К его неудаче несчастная Лиза почувствовала, исходившую от его помощника Левинского, смертельную опасность и выстрелила в него. А затем Арина преследовала самого Коха с редким упрямством. Но теперь он вряд ли захочет совершить еще одну ошибку и придать широкой огласке факт своего существования. Княжне еще очень повезло. Она с перепугу использовала заклятие засова, и, на счастье, этот мерзавец не знает, как его снять. Василий Яковлевич оставил на столе в кабинете короткую записку о произошедшем. Но отчего-то сомневался, что записка дождется возвращения его коллег из Европы, если он сам не переживет эту ночь. Он на всем скаку вылетел к дому в Апраксином переулке, и лошадь под ним сдавленно заржала, вставая на дыбы. Из подвальных окошек расплывалась по мостовой черная хмарь. В воздухе повис запах гнили. «Я пришел, отпусти ее!» В ответ тьма колыхнулась, но не рассеялась. Макаров и не рассчитывал на податливость. «Отпусти девушку, я сниму заклятие, и ты будешь свободен!» Он все глубже погружался в клубящуюся темноту. В сумраке это выглядело, как темный пульсирующий шар на глубине в несколько саженей под землей, опутанный плетями мрака. Василий Яковлевич почувствовал, как кто-то невидимый пытается прощупать его защиту, расшатать ее, но он лишь крепче сжимал белую булаву в ладони, спрятанной за спиной. «Я выполнил уговор, я пришел, покажись!» И тьма ответила, не словами, а мыслями-образами. Макаров видел смерть Лизы, смерть других несчастных, их растерзанные души, похожие на растоптанные цветы, Неродившиеся на свет младенцы, нераскрытые бутоны, окровавленные тела, растянутые в беззвучном крике рты. Он пошатнулся, но не прекратил движение вперед. Черный шар колыхнулся, выплескивая ему навстречу волну смрада. «Покажись!» Заклятие засова все еще действовало. И подвальное жилище темного мага нельзя было покинуть. Но и проникнуть туда тоже было нельзя. Он ждет от тебя инициативы и намеренно дразнит своим бездействием. Однако главное сейчас — спасти Арину. «Я должен знать, что она еще жива. Покажи мне ее!» Девушка внезапно оказалась прямо перед ним. Опутанная темными плетями, бледная как воск, она была, несомненно, жива, но лишена даже капли сил. «Все верно». «Темный и не рассчитывает отпустить ее. Для того он и лишил ее сил, чтобы после тебя заняться ею. Даже если ему придется выпустить ее, она не сможет ни тебе помочь, ни попытаться сбежать. Никто не должен узнать правды». Макаров протянул руку к лицу Арины и наткнулся на холодную стену. Засов не пускал внутрь ничего. «Где-то вдалеке заухала тьма. Это смеялся враг». Василий Яковлевич понадеялся на свою быстроту, потому что в силе явно уступал противнику. Короткий шепоток и заклятие засова свалилось. Мгновение он ударил в темноту белоснежной булавой, разрубая черные нити, оплетшие девушку. И ему почти удалось. Тьма вздрогнула, пронзенная ослепительной молнией боли. Арина упала на руки Макарова, худая и тонкая, она выглядела так, будто не ела много дней. Черный шар лопнул. Опрометью Василий Яковлевич бросился прочь, унося легкую, как березка, девушку в одной руке и рассекая путы тьмы другой. Но белое сияние булавы в его руке стало гаснуть. Чернота вновь сгустилась над ним. Слишком силен был его враг, напитанный энергией своих многочисленных жертв. «Да исчезнет тьма!» — воскликнул Макаров, швыряя во мрак уже бесполезное оружие. Он пробовал одно за другим боевые заклятия, но они все словно наталкивались на стену. Рассыпались с жалобным звоном, и с каждым заклятием силы его истаивала. Некуда было бежать, некого позвать на помощь. Старый дом расселся от могучего подземного удара. И над проломом заколебалась в утренней прохладе голова исполинской черной змеи. «Вася!» — закашлялась девушка. — «Прости меня! Прости!» Макаров рванулся из последних сил и рухнул на колени посреди мостовой — Черное дрожащее в воздухе кольцо окружило его, перекрыло путь к отступлению. «Прости и ты меня, Арина. Даст Бог свидимся на том свете». Он прильнул губами к холодным устам девушки, и в этот миг земля вздрогнула. Удар, еще один, черная змея заскользила вниз, изломанная, словно изрубленная гигантской шашкой. Выпав из сумрака, сквозь поднявшуюся над переулком пыльную завесу, Арина и Василий Яковлевич наблюдали за новым сражением. Его сил хватило лишь на поддержание щита от летящих в их сторону обломков и языков пламени. Когда все закончилось, Макаров осторожно выскользнул из объятий девушки и спустился в оставшуюся от дома воронку. «Доброго дня, Василий Яковлевич!» — услышал он знакомый насмешливый голос. «И вам того же, Аполлон Петрович!» — Макаров невольно закашлялся. Среди руины пепла лицо главы сыскного отдела дневного дозора походило на бледную маску. «Понимаю ваше изумление. Да, он ведь один из нас, но своими действиями он причинял вред и темным. Не иницированный иной с вероятностью в 50% становился бы нашим. И пусть деяния сии не влияли на равновесие сил, я решил прекратить его существование». Макаров подавил внезапный порыв пожать Аполлона Петровичу руку. Он сдержанно кивнул, признавая затем право вмешаться в драку и спасти ему жизнь. Только так и было достойно повезти на его месте ночному дозорному. Тело в клетчатом костюме покоилось на дне воронки. Казалось, неведомый могучий маг спит. Лишь неестественно вывернутые руки и ноги наводили на мысль о том, что у обладателя клетчатого костюма есть какие-то проблемы. «Он мертв, граф?» — спросил Василий Яковлевич. Пошатываясь от усталости, он нагнулся над воронкой. И его темные визави не успел или не захотел как не раз думал Макаров после, его остановить. Последним конвульсивным движением лжекох выронил что-то на камне. «Осторожней!» — воскликнул граф, но поздно. Тёмный паучок вспрыгнул на брючину Василию Яковлевичу, перепрыгнул на тыльную сторону ладони и в одно мгновение растаял на коже дозорного. «То было сложное, но не требующее большой силы заклятие», напишет впоследствии Макаров в своём дневнике. Однако враг мой перед своим развоплощением сумел отомстить. У него уже не осталось сил для удара, но и у меня не осталось сил для защиты. Не сразу удалось мне отыскать это заклятие в старых книгах. Граф Шувалов называл его «Отпущенный век» и утверждал, что только очень искусный маг сможет наложить такое заклятие, и только один раз в жизни. Теперь я знаю все о своем будущем, и не могу изменить ничего. Сегодня... 4 октября 1914 года я вступаю в ополчение. Через два месяца я буду на фронте. И погибну 7 июня 1916 при штурме Луцка армии генерала Каледина. Уезжаю на фронт, дабы не встречаться никогда более с Ариной. Она едва пришла в себя после потрясений прошлого лета, но когда узнала, что я поражен заклятием отпущенного века, И снять его не представляется возможным, пришла в отчаяние. Что жить мне осталось менее двух лет, я утаил, пусть не терзается раньше времени. У меня нет надежды, но имеется знание. У меня есть эти отпущенные судьбой 612 дней, и дай Бог мне прожить их честно и правильно.